Другие чудеса и их корреляция. С 1937 по 1945 годы существо, назвавшее себя королевой вселенной, более ста раз появлялось перед четырьмя девочками в возрасте от 12 до 14 лет из крохотной немецкой деревушки Хээд. Имена девочек хорошо известны. анна Шульте, Грета и Мария Ганзефорд и Сюзанна Брунс. Во время войны королева Вселенной убеждала мир молиться, много молиться, особенно за обращение грешников. Гитлер, вероятно, не очень обрадовался, услышав все это, так как уже успел открыто провозгласить себя антихристом. По слухам, Гитлер сам был трансмедиумом, и находился в контакте со злобными существами, подсказывающими и направляющими его политику геноцида. В категорию малых чудес входили плачущие статуи и некоторые другие события, которые, кажется, можно отнести к феномену полтергейста. Гипсовая статуя Божьей Матери в Сиракузе, Сицилия, Неожиданно 23 августа 1953 года начала плакать настоящими слезами и продолжала плакать вплоть до 1 сентября. Самое тщательное расследование не позволило хоть как-то объяснить причину этого явления. В других случаях со статуи и картин начинала капать настоящая человеческая кровь. В воскресенье 18 июня 1961 года четверо девочек играли на окраине маленькой испанской деревушки Гарабандал, и вдруг увидели ангела, 11-летняя Мария Круз Гонзалес, Кончита Гонзалес, Дженсита Гонзалес и Мария Лоли Мазон, каждая из которых было по 12 лет, Девочки с фамилией Гонзалес не были родственницами. Заявили, что ангелу было примерно лет девять. Он был одет в длинную голубую тогу, без швов, имел маленькое личико с черными глазами и прекрасные руки с длинными пальцами и короткими ногтями. По некоторым признакам ангел производил впечатление очень сильного существа. Он был окружен мерцающим заревом и растаял в воздухе, не произнеся ни слова. Взволнованные и возбужденные девочки прибежали в деревню, рассказали всем, что видели ангела. Начало повторяться чудо Фатимы буквально во всех деталях. Большинство взрослых, посмеиваясь, отмахивались от этой истории но искренние верующие выслушали ее с глубоким интересом и распространили по всей округе. Так был нанесен первый визит в гора Бандал, горную деревушку, лежащую на высоте двух тысяч футов в самом сердце Кантабрийских гор на севере Испании и находящуюся, кстати говоря, всего в 150 милях от Лурды. Через два дня эти же девочки шли по тропинке на окраине деревни, когда яркая вспышка света прямо перед ними страшно напугала и временно ослепила их. Контактеры и свидетели часто сообщают о ярких вспышках света неизвестного происхождения. Весной 1968 года наблюдалась буквально эпидемия таких вспышек. Довольно часто люди рассказывали о ярких вспышках света перед ветровыми стеклами мчавшихся автомобилей или в вспышках, подобных орудийному залпу, ослеплявших их прямо при выходе из дома. Кажется, эти вспышки все-таки не имеют отношения к слухам о таинственных фотографах, которые, внезапно появившись, фотографируют дома свидетелей. Вскоре после первой встречи с ангелом девочки начали впадать в транс, или, как принято говорить в религиозных кругах, в состоянии экстаза, во время которого они могли созерцать Пресвятую Деву. Иногда транс продолжался несколько часов, и девочки оставались неподвижными, в неудобной коленопреклоненной позе, с закинутой головой и с глазами, устремленными на видение совершенно не обращая внимания на сотни окружающих их людей. Один из первых контактов с девой представляет для нас особый интерес. Вскоре после восемнадцати часов, в воскресенье 2 июля 1961 года, девочки направились к своему, ставшему уже священным, месту на окраине Гарабандала и, придя туда, тотчас впали в состояние транса. позднее Они детально описали то, что видели. Их рассказ был впоследствии добросовестно зафиксирован в литературе, издаваемой различными церковными общинами. В этот раз Дева появилась в сопровождении двух ангелов, которые внешним видом и одеждой производили впечатление близнецов. У Девы были длинные тонкие руки, удлиненное угловатое лицо, с изящным тонким носом и извительными узкими губами. Она казалась довольно высокой, ее темно-каштановые волосы были распущены. Как видите, получается классическое описание длиннорукого с длинными пальцами обитателя НЛО, которые дали многие свидетели. Но, что еще более интересно, на правой руке девы Девочки заметили квадратный рубин, обрамленный треугольником с какой-то надписью, выполненной буквами восточного типа, а на треугольнике был изображен глаз. Во всех этих случаях ангелы подозрительно похожи на наших знаменитых смуглых маленьких парней с летающих тарелок. Пресвятая же дева, столь почитаемая верующими, могла оказаться просто какой-то вариацией ауры Ренс. Кончита и ее подруги из горабандала имели более тысячи контактов. Их очень часто фотографировали в состоянии экстаза. Много раз девочки, находясь в разных домах, одновременно просыпались среди ночи, и спешили в темноте к своему священному месту, как бы влекомой невидимой силой. Их проверяли врачи, правительственные и церковные деятели высоких рангов, парапсихологи, психиатры, словом, все, кроме уфологов. Я лично знаю только одного уфолога, который вообще слышал об этом случае. Многие сообщения, переданные девой, настолько скрупулезно соответствуют католическим догмам, что могут быть поняты лишь хорошо подготовленными теологами. Так в сообщении от 18 октября 1961 года, переданном девой через девочек, говорилось, «Мы должны принести еще много жертв и долго находиться под епитемьей». Мы должны часто посещать святые места. Но самое главное, должны быть праведными, или на нас обрушится наказание. Чаша уже переполнена, и если мы не изменимся, очень суровая кара падет на нас. 18 октября 1961 года была среда. В пятницу... 18 июня 1965 года Кончита, впав в состояние транса, приняла следующее сообщение от Девы. «Поскольку мое предупреждение от 18 октября не было принятого внимания и не передано миру, я говорю с вами последний раз. Уже тогда чаша была переполнена». Теперь наше терпение бьет через край. Вам сделано последнее предупреждение. Имеется достаточно свидетельств, что девочки из Гарабандала действительно находились под воздействием каких-то потусторонних сил. Сведения из Гарабандала по всем пунктам сходятся с многочисленными сообщениями от контактёров с обитателями НЛО, и от тех, кому были неиспосланы религиозные видения. Это строгие предупреждения о том, что деятельность человечества вызывает сильное неудовольствие ультрасуществ. И если в религиозных сообщениях содержатся туманные угрозы наказать весь мир, то информация с НЛО сформулирована более четко «прекратите» жонглировать атомными бомбами, или мы парализуем жизнь на вашей планете. Так можем ли мы позволить себе игнорировать все эти предупреждения?